Глава одиннадцатая. Картер оставляет меня на попечении Ники, а сам куда-то уходит через ту же дверь, откуда недавно появился. Напоследок он сообщает, что выдвигаться будем через час. Возвращаясь на кухню, чтобы взять оставленную там бутылку воды, наблюдая за тем, как все остальные заходят обратно и занимают те же места, где сидели до этого. Получается, они просто выходили за дверь, пока Картер налаживал со мной контакт От этой мысли мне почему-то становится неловко. Смотрю на Ники. Он располагается за кухонным столом и устремляет на меня заинтересованный взгляд. Осуждения в его глазах я больше не вижу, и от этого становится чуточку легче. Но я тут же мысленно хмурюсь. С чего бы мне добиваться расположения Ники или кого бы там ни было ещё? Я здесь совсем не за тем. Поэтому придаю лицу бесстрастное выражение и спрашиваю серьёзным тоном. «Куда вы направляетесь?» В восход», — тут же отвечает он, будто мне должно быть известно, что это за место. Некоторое время жду, но пояснений не следует. «И что там?» — спрашиваю, едва подавляя желание закатить глаза. Отряд Картера переглядывается. Они будто безмолвно переговариваются и решают, стоит ли выдавать мне информацию. А это довольно глупо, на мой взгляд. Рано или поздно я всё равно узнаю. но всё же я решаю ускорить их мыслительный процесс и сообщаю. «Я иду с вами», — коротко стриженная брюнетка, Айрис кажется. Оборачивается и недоверчиво смотрит на меня через плечо. Ники, который этого не видит, потому что сидит к ней спиной, кивает. «Картер сказал мне об этом», — говорит он и, наконец, поясняет. «Восход — единственный относительно большой город на ближайшую тысячу километров, более-менее сохранившийся после нашествия Хакатури. Всё благодаря его расположению». Там можно достать всё, что угодно. Проблема только в том, что цены у них непомерные. А во главе всего этого — те ещё отморозки. Типа тех, с которыми тебе едва не довелось познакомиться там, наверху. У нас довольно сложные торговые отношения, но достать необходимые плюшки для доктора Гранта можно только там. Всё, что нашли наши люди в других местах, не подошло. Киваю, обдумывая информацию. В первую очередь меня удивляет то, что в этом мире Есть места, где люди продолжают жить почти так же, как жили до всего этого кошмара. У них сохранились города. Есть ли подобные места у меня дома? Я почему-то сильно сомневаюсь в этом. Повезло ещё, что военные хоть как-то взяли ситуацию под контроль и спасли столько людей, сколько смогли. Возможно, на объектах, куда эвакуировали мирных жителей, со временем возникнут поселения. А также вернётся жизнь, которая хоть немного будет напоминать прежнюю. Но сомневаюсь, что это случится скоро. Пока в мире царствует неизвестное количество тварей, выходящих на охоту каждую ночь, ни о каком возобновлении мирного существования не может идти и речи. Второе, что меня непомерно удивляет — сохранившиеся торгово-рыночные отношения. Опять же, у нас всё необходимое доставляют военные. Бесплатно. И только сейчас я задумываюсь о том, а как долго вообще это продлится? Ведь ресурсы не бесконечны. Рано или поздно военным просто неоткуда будет брать еду, медикаменты и прочее, ведь о возобновлении работы производственных предприятий и думать не стоит. Причины этому всё те же. Хакатуре. Выходит, это место отличается от родного для меня гораздо сильнее, чем казалось изначально. С этой мыслью в голове всплывает отвратительная картина, которую я наблюдала через окно наверху. Женщины в ошейниках и на верёвках, словно собаки. Что это? Рабство? Этот мир пал гораздо ниже нашего, хотя и досталось ему намного сильнее. Думаю, ещё не раз найдётся то, чем различаются наши миры. Но чем это поможет? Не факт, что мой мир пойдёт тем же путём, если вдруг всё станет хуже, чем уже есть. Решать будут люди, имеющие власть. Но у большинства её нет, поэтому они заранее лишены привилегий. Чтобы отвлечься от этих размышлений, спрашиваю, обращаясь к Нике. «Кто те люди наверху? И почему ты не хотел, чтобы они меня видели? Одиночки здесь долго не живут?» — сообщает Ники и горько усмехается. Они идут одним из трёх путей. Первый — влачат жалкое существование до тех пор, пока их не сожрёт какой-нибудь монстр. Второй — пускают себе пулю в лоб. И третий — те, у кого не хватает на это смелости, добровольно сдаются в угнетение возомнившим себя сильными мира сего. «Подумай сама, что было бы, если бы тебя схватили». «Будем объективны, вряд ли ты смогла бы дать им отпор. Так что запомни, пока не доберёмся до безопасного места, держись поближе к нам и никуда не суйся в одиночку». Смотрю сначала на Ники, удивлённая такой серьёзной речью, потом перевожу внимание на остальных мужчин и смотрю на каждого по очереди. Все они кивают мне, молчаливо подтверждая слова Ники. «Хорошо, наконец соглашаюсь я. Запомню». Отвожу внимание от Джонни, на которого смотрела последним, и тут же встречаясь с внимательным взглядом голубых глаз блондинки. Она смотрит открыто, без неприязни или презрения, не то что Айрис. «Где твоя группа?» — неожиданно спрашивает девушка. «И почему их всех интересует этот вопрос? Они совершенно не удивились моему появлению, но их волнует, была ли у меня подмога». «Группа?» Переспрашиваю, стремясь получить более развернутый ответ на крутящийся в голове вопрос, но не имея никакого желания задавать его вслух. Не могла же ты одна пойти через портал в незнакомый мир? Пожав плечами, размышляет блондинка. Так значит они в курсе, что я пришла из другого мира? Смотрю на Ники. Он улыбается в ответ. Я засек тебя еще на подходе к городу, сообщает он. Не сразу поверил, что это вообще ты, поэтому некоторое время следил удаленно, а когда убедился. и потратила время, чтобы связаться с остальными, ты слишком близко подобралась к опасной зоне. Киваю. Теперь всё становится более объяснимо. Вот почему они никак не отреагировали на моё появление, потому что знали, что я иду. Поворачиваюсь к блондинке и, наконец, отвечаю на её вопрос. Я пришла одна. Она удивлённо приподнимает брови и смотрит на Ники. «Одна?» — недоверчиво спрашивает Суэр. сидящий на том месте, где я сидела во время разговора с Картером. «А в чём проблема?» — уточняю я небрежным тоном. «Ты знала, что здесь тебя ждёт опасность. Мы ведь рассказывали об этом, когда были у вас», — задумчиво произносит Ники. «Кроме того, я удивлён, что тебя отпустили сюда одну». Едва сдерживаюсь, чтобы не хмыкнуть. Стараюсь сохранить нейтральное выражение лица, когда отвечаю на его замечание. Я не спрашивала разрешения. Никки не удерживается от смешка и одобрительно кивает. «А где ты достала сердце?» — вновь вступает в разговор блондинка, с любопытством разглядывая меня. Ведь без него портал бы просто выкинул тебя обратно, да ещё и покалечил при этом. Желудок тут же сжимается от воспоминаний. Но я по какой-то причине не хочу рассказывать им о том, что мне пришлось сделать для того, чтобы раздобыть проходной билет в портал. А вот информация о том, что случится, если сунуться в столб света без сердца, придерживаю на будущее. Пауза затягивается, поэтому я решаю отделаться полуправдой. Убила Хакатуре с помощью этого. постукивая указательным пальцем по рукоятке меча. Формально это не ложь, ведь я действительно убила монстра. Но знать о том, что это была случайность, находящимся в этой комнате не обязательно. Ники удивлённо присвистывает. «За столь короткий срок ты стала ходить на охоту?» — спрашивает он. «Не совсем», — отвечаю я, не желая вдаваться в подробности, поэтому меняю тему. «Что вы делаете в этом городе?» Никки откидывается на спинку стула и досадливо морщит нос, после чего снова смотрит на меня. «Останавливались, чтобы передохнуть и встретиться с группой Алвина», — рассказывает он. «Картер хотел договориться с ними полюбовно, тогда нам не пришлось бы тащиться в восход». Но Алвин заломил такую цену, что хотелось проломить ему череп. Вижу, как Ники сжимает кулаки, продолжая. В общем, ехать нам придётся в одной колонне с этими отморозками. Так что мой тебе совет — не вступай в разговор ни с кем, кроме тех, кто находится в этой комнате. Ну и с Картером, разумеется. Кивая уже в который раз, Ники так стращает меня этим Алвином, что я против воли начинаю испытывать не только отвращение к тому, кто держит женщин за рабынь, но и страх. «У меня тоже есть совет», — объявляет блондинка, и я поворачиваюсь к ней, выжидающий глядя в голубые глаза. «Отрасти стальные яйца и запасись терпением. Если кто-то из дегенератов Алвина заговорит с тобой, притворись глухой, слепой и немой. Делай вид, что тебе плевать на происходящее. И тогда, увидев, что ты не собираешься вступать с ними в полемику, они потеряют интерес и отстанут». Задумчиво потираю бровь. Я удивлена тому, что эта девушка — Ни с того ни сего решила помочь мне. Но за совет благодарна. Вот только на словах всё это звучит легко, а как будет на деле — непонятно. Тем более, зная мой характер. Не далее, чем час назад, я с кулаками кинулась на Картера, хотя он и слова мне сказать не успел. Поняла. Спасибо. Блондинка кивает, слегка приподнимает уголок губ и встаёт из кресла. «Сорок минут прошло. Надо подготовить транспорт», — говорит она. и направляется в сторону двери, за которой скрылся Картер. Поравнявшись со мной, девушка неожиданно протягивает руку, которую я без раздумий тут же пожимаю, в то время, как она представляется. «Меня зовут Максим», — отвечаю на автомате. «Эмили». Она улыбается чуть шире. «Я знаю». Максим первый скрывается за дверью. За ней уходит Айрис и брюнетка, имени которой я до сих пор не знаю. И она вновь делает вид, что меня не существует, глядя при этом на Ники. Тут мне всё понятно без слов. Радует уже хотя бы то, что не все здесь настроены ко мне враждебно. А с этими двумя я как-нибудь справлюсь. Собираюсь сходить за рюкзаком, всё ещё лежащим возле противоположной двери. Но Чарли любезно подхватывает его с пола и приносит мне. Принимаю свои вещи и благодарю мужчину, на что он лишь отмахивается. Все покидают комнату, и мы с Ники остаёмся вдвоём. Тоже собираюсь выйти, но Ники окликает меня, и я оборачиваюсь, выжидающе уставившись на него. «Что всё-таки случилось?» — спрашивает он, кивком указывая на мою ногу. вздыхая За те несколько месяцев, что мы были знакомы, я узнала его достаточно для того, чтобы быть уверенной. Ники не отстанет. На меня напала самка хакатури. Ники хмуро и недоверчиво смотрит на меня. «Ты уверена, что это была именно она?» Теперь наступает мой черёд удивляться. «Уж не хочешь ли ты сказать, что у вас тут обитает множество других страшилищ, а не только хакатури? «Как выглядело существо?» Не сдаётся Ники, проигнорировав мой вопрос. Тяжело вздыхаю, но всё же говорю. «Я уверена на все сто, что это была самка Хакатуре. Тем более Картер это подтвердил. Видя, что Ники хмурится ещё сильнее, с недоумением смотрю на него и нетерпеливо спрашиваю». «Да чему ты так удивляешься?» «Самки-хакатуре, по своей сути, весьма миролюбивые существа. Без надобности они не нападают на людей. Только если защищают территорию или...» некий замолкает. Я снова вздыхаю. «Уродище отобрало у меня сердце. Вырвало вместе с куском кожи и джинсов». Сообщаю я, жестом указывая на ногу. «Это многое объясняет». Задумчиво протягивает он и меняет тему. «Ну, идём». Провожу тебя в туалет и в душ. Думаю, ты захочешь освежиться перед тем, как отправиться в путь. Стой. Торможу его, загораживая дорогу. Конечно, я безумно хочу в душ, но это подождёт пару минут. Ты сказал, что самки не нападают на людей. Что же они тогда едят? Ники в задумчивости смотрит на меня, потом разъясняет. Никакие хакатуре не едят людей, если ты об этом. Самцы вселяются в тело. и уже оно, управляемое изнутри, пожирает всё живое. Именно так они набираются сил, растут, а вместе с ними растёт и сердце. Самки вообще не едят ничего. По крайней мере, ни одно из исследований не нашло наличие у них желудка. Вместо него у них есть другой орган. Самкам достаточно энергии, что каким-то образом передаёт им матка, главная самка. А то и для того, чтобы вырабатывать эту энергию, размножаться, «Открывать порталы, и чёрт знает для чего ещё, нужны сердца». Несколько секунд удивлённо молчу. «Да уж, этот мир обещает подарить мне много нового. Уже сейчас чувствую, скучно не будет». «Так странно. Это единственное, что я могу сказать». Ники простодушно пожимает плечами и подхватывает с пола большой рюкзак. «Привыкнешь?» — бросает он таким тоном, будто думает, что я останусь тут навечно. «Идём. Он проходит по комнате, выключает все фонарики и оставляет их на месте. Выходим в соседнее помещение. Оно оказывается похожим на предыдущее, как по строению, так и по количеству мебели. И здесь уже никого нет. Все ушли. Ники освещают путь фонариком, уверенно направляясь вперёд. Преодолеваем несколько практически одинаковых помещений. Минут на 10 останавливаемся в душевой, где из-под крана тонкой струйкой течёт ледяная вода. Но я рада и такой. Ники даёт мне время на то, чтобы привести себя в порядок. Смываю с кожи и волос слой пыли и пота, после чего переодеваюсь в чистое. За короткий промежуток времени моя жизнь снова приняла неожиданный поворот. И пусть я не вправе доверять никому из своих спутников, даже несмотря на то, что большинство из них вроде как настроены ко мне относительно дружелюбно, я всё равно чувствую себя в большей безопасности, чем ещё несколько часов назад. Остаётся только ждать, что предложит мне Картер. Он обещал ввести меня в курс дела, когда мы отправимся в путь. И хотя он не тот человек, который будет болтать языком впустую, он должен будет рассказать мне хоть что-то. Пора собирать информацию и использовать её в свою пользу. Я уже сделала несколько шагов навстречу тому, чтобы вернуть папу и Джорджию домой. Остаётся продолжать действовать в том же духе».